Глава 120. Аксель. У меня тряслись руки, когда я прислонял лестницу к шкафу. Потом поднялся по ней ступенька за ступенькой, с тяжестью в животе и чувством необходимости, которое, как я думал, никогда больше не испытаю. Вещевой мешок, в котором я хранил все принадлежности, был весь в пыли. Но я снял его, отнес в гостиную и поставил в центр. Я сидел там, пока на проигрывателе крутилась пластинка Элвиса Пресли, и расстегивал молнию, удивляясь, как у меня могли уйти годы на то, чтобы сделать что-то настолько простое. Я глубоко вздохнул, заварил себе чай, хотя мне хотелось чего-нибудь покрепче, и вернулся в комнату, где лишь музыка составляла мне компанию. Я вытащил несколько красок, многие из них высохли. Я взял тюбик, еще запечатанный и сильно сжал его, пока желтая краска не растеклась по деревянному полу. Я так долго смотрел на пятно, что в конце концов, не зная, чем еще заняться, лег спать. Через десять минут снова встал, потер лицо и опустился на колени перед желтым пятном краски. Не знаю почему, но этот цвет напомнил мне ее улыбку, ее спутанные волосы и ресницы, солнце. Я погладил его кончиком пальца и медленно размазал по полу, покрывая дерево, проводя вдоль его текстуры, исчезнувшей под слоем краски. Мое сердце колотилось так сильно, что казалось, оно вырвется из груди. И я ощутил, как кровь хлынула по моим венам. Я понял. Что-то изменилось.